Глава 11 Робин. Помощь жителям Локсли была главным событием недели Робин. День всегда начинался с посещения пекарни с её пожилым отцом, которого она держала под руку. Они покупали горячие булочки для детей из местной школы. Многие из учеников были сиротами или выходцами из многодетных семей, в которых их всех не могли прокормить должным образом. Ее убивал тот факт, что семья Робин не могла себе позволить жертвовать нуждающимся еду каждый день. Но девушка все равно гордилась тем, чего они добились. Вотчина Локсли, возможно, не отличалась большими землями, но они гордились своей щедростью. Затем Робин с отцом отправились в ратушу, чтобы поговорить со старейшинами, которые чаще всего жаловались на войну, назревающую прямо под носом у провинции Мержери. Ей такие разговоры всегда портили настроение. Бывший лорд Мержери был ужасным человеком, заслуживающим того, чтобы его вздернули за совершенные преступления, однако ему все сошло с рук. Его сын оказался еще хуже. Его предубеждение распространялось не только на талаганцев, но и на бедняков, а также тех, кто просто родился женщиной. Как только разговор заходил о его светлости, у нее тут же сводило живот. Он откровенно плевал на судьбу людей, которыми правил, а его руки запятнаны кровью даже сильнее, чем у самого Шута. «Пора что-то менять». Доказательством служили бедные деревни провинции, где не хватало мужчин и женщин, способных работать. Большая часть жителей относилась либо к старым и немощным, либо настолько юным, что у них еще не все молочные зубы выпали. Однако их господина это не смущало, и он загонял их почти до смерти. После встречи со старейшинами Робин прощалась на день со своим отцом, И отправлялась помогать юным девушкам, живущим в деревне, стирать и красить ткани. Отец ходил к кузнецам, чтобы предложить свою помощь с лошадьми или с отделкой кожи. В своё время у него был талант в обеих сферах. Именно поэтому он оказался ценным работником для армии. Таким он и остаётся, несмотря на то, что думают другие. Она приколола к верёвке полоску хлопка и убрала с лица выбившуюся прядь волос. Сердце девушки болело за отца. Во время последнего восстания её отец повредил левую ногу и правое плечо, которые больше не восстановится. В то время она была совсем ещё малышкой и не понимала, почему он никогда не поднимал её на руки или не гонялся за ней, как делали другие отцы. Но, несмотря на свои травмы, он всегда являлся важной частью её жизни всегда откладывал работу, когда она или ее брат требовали внимания. Дыхание перехватило, и она задержала его, чувствуя нарастающее горе. Глаза Робин наполнились слезами, и она, уперев руки в бока, уставилась на корзину с мокрым бельем. Смерть брата-близнеца оставила зияющую дыру в ее душе. Большую часть времени без Джона она чувствовала себя лишь половинкой одного человека. Она родилась первой, а Джон появился на свет несколькими минутами позднее. Он вырос не таким, как другие мальчики из деревни, и обладал хрупким телосложением. Родители прятали его от всего мира не из-за стыда, а ради защиты. Джон был идеалистом, с великодушным сердцем и нежной душой. До сих пор ей казалось несправедливым, что такой человек покинул этот мир. Большую часть времени она думала, что именно ей нужно было тогда умереть. Робин вытерла глаза тыльной стороной ладони. Теперь она жила за них обоих. Она потянулась за тканью и нахмурилась, услышав топот приближающихся лошадей. Робин выпрямилась и взглянула на трех молодых женщин, работавших рядом, Они не сводили глаз с приближающихся солдат. Пожалуйста, только не лорд Мержери и его люди. Дурная репутация следовала рука об руку с его солдатами, которые приставали к молодым женщинам. А недавно сам Мержери обратил своё внимание на Робин. Она вздрогнула, вспомнив о присланных подарках, но не отвела взгляда от приближающегося отряда. Даже если ей придётся опозориться, Она позаботится о том, чтобы он никогда и пальцем не коснулся ни её саму, ни её приданого. Один Дотте знает, что он может сделать с её состоянием. Её плечи расслабленно опустились в тот момент, когда она заметила нескольких человек с фиолетовыми волосами, окружавших группу солдат. Королевские гончии. Возможно, они собирались положить конец издевательствам Мержери раз и навсегда. Робин фыркнула и посмотрела, как солдаты продвигаются мимо них. Слышался цокот копыт по булыжной мостовой деревенской улице. Она осматривала переулок, пока солдаты спрыгивали с лошадей и методично расходились к каждому дому, либо вручая свиток владельцу, либо прибивая его гвоздями к двери. Она бросила белье обратно в корзину и кивнула девушкам. «Оставайтесь здесь, не высовывайтесь и не привлекайте внимания». «Да, миледи», — хором ответили девушки. Робин пробиралась через стекающихся к деревенской площади жителей. Она накинула капюшон на волосы и слилась с толпой. А гончий в это время запрыгнул на край колодца, расположенного в центре площади. Толпа вокруг загудела, и она заметила своего отца. Его хромота стала еще заметнее. Он, шаркая, направился к ней. Сегодня вечером ему точно понадобится припарка для облегчения боли. Может, немного соли и благовоний из аптеки для ванны тоже не помешают?» Отец подошёл к ней, и она обхватила его правой рукой за талию, поддерживая. «Милая моя девочка, со мной всё в порядке». «Неправда», но она не стала спорить. «Ты знаешь, в чём дело?» «Без сомнения». «Мержери что-то натворил», — пробормотал он. Пальцы ее левой руки сжались в кулак. Локсли всегда больше всего страдал за ошибки лорда Мержери. Вот же мужлан! «Идите сюда и выслушайте указ своего короля!» — крикнул гончий. Его голос прорезал шепотки собравшихся. «Что случилось на этот раз?» — проворчал отец Робин. Вот ему нечего делать. Да и королю тут нечего ловить. Что ему могло понадобиться? Робин знала, что он говорит не об буражае или домашнем скоте. Гончий протянул руку посыльному, одетому по последней моде. Худощавый мужчина шагнул на край колодца, когда гончий оттуда спрыгнул. Напыщенный мужчина развернул пергамент, который держал в руках. Он глянул поверх него, и затем гнусавым голосом принялся читать. «На нас надвигается война!» Она застыла, сердце отчаянно колотилось в груди. Отец выругался. «Королевская армия уже понесла большие потери от рук талаганских предателей. Таким образом, мы должны обратиться к нашим вечно верным, любящим гражданам, с просьбой набрать новых солдат во имя нашего королевства. Вот оно что. Робин стиснула зубы и свирепо посмотрела на посыльного. Они забирали людей для сражения, людей, которых деревня не могла дать. После последнего восстания у них почти не осталось мужчин. Каждая семья должна отдать в распоряжение ради нашего дела каждого мужчину старше 14 лет ни одна семья не будет избавлена от данной жертвы ни низкого, ни высокородного происхождения но будьте уверены это большая честь для каждого из вас сражаться за свою страну огромная привилегия король горд и благодарен за то, что может назвать вас своими подданными. Но это значит, что температура её тела заметно поднялась, а затем резко упала, и она повернулась к своему отцу, чьё лицо стало пепельно-серым. Он оставался единственным мужчиной в их семье, единственным. Ему суждено сражаться в войне, в войне, которая приведет к его смерти. Это безумие. Воскликнула она, не задумываясь. Робин отпустила отца и кинулась вперед. Деревенские жители расступились перед девушкой, направляющейся к бесстрастному гончему и надменному посыльному. — А ты еще кто такая? — усмехнулся посыльный, окидывая взглядом ее одежду. Робин откинула капюшон, высоко подняла голову, не позволив себе вздрогнуть, и почувствовала на себе пристальные взгляды солдат. «Я — леди Мэриан из Локсли». Официальное имя казалось Робин странно звучащим. Она обвела рукой испуганных жителей деревни. «Разве вы не видите, что среди этих людей нет мужчин, способных сражаться? Она на сузима, и нам нужны те немногие молодые люди, которые могут помочь с остатками урожая». Вы ведь не ждете, что пожилые люди или семьи, у которых нет лишних сыновей, примут участие в этой войне? — леди Мэриан! У женщин действительно такие сопереживающие сердца! — рассмеялся раздражающий знакомый голос. По телу пробежали мурашки, когда лорд Мержери выступил из толпы по ту сторону колодца. Он улыбнулся ей с покровительственным выражением лица. Ее руку покалывал от желания влепить пощечину его самодовольной физиономии. «Вы ничего не знаете о чести в войне, миледи», — промурлыкал он. «Каждый мужчина этой деревни, от мала до велика, хочет сражаться за свое королевство». Умереть за своего короля благородно. Смерть неблагородна, милорд. Слава не накормит народ, не наполнит казну нашего короля. Робин, прекрати!» — тихо упрекнул ее отец. Его пальцы коснулись ее правого рукава, и она сглотнула слова предательницы, которые собиралась произнести. Далось ей нелегко, но из чистого уважения и доверия к своему отцу Она склонила голову и сыграла бесхребетную покорную женщину, какой лорд Мерджери ожидал ее увидеть. «У ваших людей есть три дня, чтобы прибыть в военный лагерь с приказами на руках», — объявил посыльный. Он свернул свиток и небрежно махнул рукой толпе. «Можете идти». Отец нежно сжал ее руку, а Робин не отрывала взгляда от булыжников мостовой, чтобы никто не увидел ярость и несогласие, яростно бушевавшие внутри. Не проронив ни слова, она с отцом вернулась к своим лошадям, оставленным утром у таверны. Во время поездки через поля обратно в замок Локсли мысли в ее голове то и дело путались. Что им теперь делать? Отец мог сражаться ровно настолько же, насколько она могла превращаться в оборотня. Когда они въехали на территорию замка, пошел снег. Джим, старый конюшей, встретил их во дворе и забрал лошадей. Майя-экономка открыла огромные двойные двери. Ее круглые щечки порозовели, когда они поднялись по лестнице. — Вас ждет горячая ванна, милорд, — сказала экономка отцу Робин, сделав небольшой реверанс. Робин стянула с себя плащ и повесила его, повернувшись спиной к отцу. «Что мы будем делать?» «Обсудим это позже», — твёрдо сказал он. Она резко развернулась и тут же замолчала, увидев, каким измотанным он выглядел. Они могут обсудить всё попозже, когда отец отогреется. При взгляде на него её накрывал стыд. «Ты злишься на меня?» Он подошёл к ней и запечатлел поцелуй на её лбу. Я не сержусь на тебя, дорогая. Плечи девушки опустились. Он захромал прочь и исчез за углом. Вы выглядите очень расстроенной, мисс. Могу я что-нибудь сделать? Спросила Майя с полными беспокойства карими глазами. Пока нет. Вздохнула Робин, массируя затылок. Где мама? Экономка поджала губы. В постели. Она не вставала весь день. Сегодня плохой день, леди Робин. Если Майя признавала, что сегодня плохой день, то он, должно быть, действительно прошел ужасно. В последнее время ее мать редко бывала в здравом уме. Одни маниакального поведения казались худшими из всех. Робин протянул руку и сжала плечо экономки. Мая была компаньонкой мамы до того как та вышла замуж они провели вместе почти тридцать лет. Ей станет лучше после его визита тихо сказала Мая. робин кивнула только отец мог успокоить ее мать в таком состоянии. Он послушно читал жене каждый вечер и следил за тем чтобы к ней относились с любовью и уважением все видели Как сильно с каждым днем это разбивает ему сердце, но его любовь не ослабевала. Робин отпустила Майю и направилась к лестнице, с каждым шагом с трудом сдерживая рыдания. Если отец уйдет на войну, переживет ли такое потрясение мама? Крепость Локсли едва не разваливалась по кусочкам.